рисунок но мне это было не нужно я просто протянул в сторону своих союзников руку с зажатым в ней мечом конденсатором и забрал все что происходило в лагере объединенной армии пяти государств сказать было сложно вряд ли кто-то из архимагов был рад тому что из него насильно выдрали 90 всех имеющихся сил учитывая что крайне редко одаренные такого ранга тратили столько энергии даже за сложную битву Ощущения у них были далекие от приятных. Второй меч я направил в средоточие силы бывшего вершителя. Теперь, когда я видел эфирные потоки, циркулирующие в пространстве вокруг, сомнений в том, куда нанести удар, у меня не осталось. Как только вокруг меня вспыхнула линза чистого эфира диаметром в несколько десятков метров, я ринулся вниз, вытягивая этот слой убийственной энергии и превращая его в грандиозный, сияющий золотом клинок, на настрее, которого находился я сам. Ревел в ушах воздух, что-то яростно шипел в артефактной пряжке беснующийся паразит. А громадная магическая конструкция, которую я создал удивительно легко, ринулась вниз и насквозь пробила громадное тело бывшего вершителя. Я оказался внутри тела Олимпия, и ко мне со всех сторон ринулись хищные нити. Мой бывший собрат идеально владел своим громадным организмом, который он превратил в один огромный накопитель энергии. Однако это тело настолько изменилось, что некоторые его рефлексы уже не зависели от воли хозяина. Так, пытаясь пробить эфирный щит вокруг меня, цветные нити сгорали без остатка, но снова и снова продолжали свои попытки. Они еще не понимали, что той воли, которая заставляла их действовать и которая обеспечивала их питанием на протяжении многих столетий, больше нет. Это продолжалось невероятно долго, по моим ощущениям, целую вечность. Потом я понял, что та сила, что наполнила меня после жертвоприношения, начала стремительно испаряться, превращая меня в обычного человека. Я рванулся из плена, пытаясь выбраться из содрогающейся мешанины умирающей плоти. Потоки энергии разных аспектов били во все стороны, вжигая, вымораживая и пробивая мне путь к поверхности. Как глубоко я оказался, сказать было сложно. Только инстинкты подсказывали мне направление. Учитывая, что ядро жизни Олимпия находилось ниже поверхности земли, пробиваться наверх пришлось метров пятьдесят. В какой-то момент я даже засомневался, туда ли я двигаюсь. И это чуть не стало роковой ошибкой. Громадные массы плоти и мышц, составляющие тело Олимпия, начали биться в судорогах, сжимаясь и разжимаясь в хаотичном порядке. Моя защита ощутимо треснула после первого такого спазма. И я понял еще немного, и моя защита не выдержит. Смогу продержаться секунд десять, не больше. Новый ровок сократил это время вдвое, но впереди я услышал сочный, отчётливый хруст. Пару секунд спустя мерзкую плоть передо мной взрезал практически обычный на вид клинок, Я увидел перед собой безразличное лицо одного из гвардейцев особого отряда, перемазанное ядовитой для любого другого существа кровью и слизью. «Поторопитесь, господин Разумовский!» Сухо и практически безразлично произнес боец карателей. Он как рычагом выпилил перед собой кусок плоти и дернулся в сторону, освобождая мне проход. За первым гвардейцем виднелась цепочка из еще десятка его сослуживцев, которые удерживали созданный тоннель своими телами. Они блокировали движение магии, составляющей суть тела Олимпия, и не давали ей схлопнуться. Я резко ускорился, и по гвардейцам, словно по живой лестнице, вылетел из тела своего изороданого брата, оказавшись, наконец, на свободе. Усилием воли сжёг остатки тёмной крови, покрывшей меня с ног до головы, и шатающейся походкой направился к цепочке стоявших неподалёку людей. Прибывший с Иваном слуги императора, оттеснили измученных противостоянием с магов подальше и готовились принять на себя последние конвульсии хозяина аномальной зоны. Я уверенно шагал в сторону невосприимчивых к любой магии людей и два волоча за собой два артефактных меча, которые помогли мне уничтожить бывшего вершителя. Артефактная пряжка, висевшая на моей груди, ощутимо тянула меня к земле. В ней сыто урчал магический паразит, наверное, это существо, никогда в своей жизни не испытывала ничего подобного. Сожрать кусок ядра настоящего, пусть и сильно деградировавшего вершителя для подобного монстра было равносильно скачку на новую ступень существования. Даже сейчас, сквозь сковавший сознание холод от я ощутил слабый интерес паразита, который тот проявлял к окружающему миру. Очень разумный и внятный интерес, больше похожий на детское любопытство. В какой-то момент руки окончательно ослабли, и я услышал, как звякнули о землю оба меча. Несколько гвардейцев, стоявших прямо передо мной, чуть отвели в сторону артефактные клинки и двинулись вперёд. Позади из тела дохлого Олимпия выбирались их соратники. Я шел прямо на приближающийся строй карателей, уже не обращая внимания ни на что вокруг. Время. У нас осталось слишком мало времени, чтобы покинуть это место. Складка пространства, созданная Олимпием, начала подрагивать под воздействием внешних сил. Те якоря, которые расставлял бывший вершитель, все были привязаны к его ядру. А значит, сейчас стабильность аномальной зоны за пределами складки пространства была под дочерью очень большим вопросом. Если мы не успеем убраться подальше, то окажемся в центре такого аномального шторма, который не смогли бы пережить даже будь мы в полной силе. На рывок одного из гвардейцев тело отреагировало почти без моего участия. Несмотря на усталость, я нашел в себе силы резко сдвинуться вперед. Левая рука, как голодная кобра, выстрелила вверх, и пальцы сжались на горле гвардейца. Меч мужчины серым и безразличным лицом стукнул о землю. Я не видел в его глазах страха. Он спокойно смотрел на меня и пытался что-то сказать. Чуть ослабив хватку, Я услышал сиплый отудушья голос. «Мечи, наша светлость, мечи нужно забрать!» Скосив глаз назад, увидел бегущих ко мне гвардейцев с моими клинками в руках. Несмотря на свою природную защиту от любой магии, они держали моё оружие на каких-то полотнищах зеленоватой ткани. Коснуться руками оружия, убившего одного из вершителей, никто из смертных не мог. Но люди из особого подразделения гвардии нашли способ вернуть оружие его хозяину. «Да, оружие!» «Извини», — медленно опуская гвардейца, произнес я. И на вечно безразличном лице карателя императора отразилась тень странных эмоций. Если бы эти люди могли испытывать что-то подобное, то я бы сказал, что это был страх. Свободной правой рукой я коснулся артефактной пряжки на груди. И мысленно приказал заточенному в ней существу забрать мечи. Тащившие мое оружие гвардейцы замерли. Артефактные мечи медленно растаяли, материализовавшись у меня в ножнах. Я продолжил свой путь в сопровождении пятерки гвардейцев, по максимуму использующих свое подавление магических энергий. Они выстроились звездой вокруг меня. Беснующаяся магия немного притихла, но этого было мало. Пространство кармана начало разрушаться. В тех местах, где секции магического барьера уже исчезли, виднелись вихри разноцветных сил. «Нам пора возвращаться», — подойдя к остальным участникам совместного рейда, громко произнес я. К этому моменту мне уже стало значительно легче. Но вмешательство чистого эфира в мою энергосистему не осталось без последствий. Мои подчиненные привычно готовились к экстренному броску до границы аномальной зоны. Иностранцы же, включая представителей африканской делегации, потрясенно смотрели на меня. «Амехла, акуфа, услышал я шепот одного из африканцев. Мара метнула на чернокожего парня недовольный взгляд, и тот мгновенно стушевался, отступив подальше. Глаза, зеркало души, господин! подойдя ко мне, произнес Аларак. Архимага смерти, стоявший в оцеплении, то ли мои охранники, то ли конвоиры, пропустили очень неохотно. Хотя прекрасно знали, что африканец служит мне, и сомнений в его преданности у меня нет. «Глаза — зеркало души», — кивнул я, и создал перед собой линзу воды в качестве походного зеркала. Сейчас мой взгляд больше всего напоминал взгляд какого-то потустороннего существа, Глазницы были залиты золотым огнем, в котором невозможно было различить зрачки и радужку. Но этот эффект должен был скоро пройти, как только стабилизируется моя энергосистема. Она еще усваивала огромный объем чистого эфира, который подарила мне гибель семикрылова. Формируем походную колонну! Обратившись ко всем членам сводного отряда, приказал я и посмотрел на распутина. Григорий Владимирович! Ваш слуга сможет обеспечить рыбок?» «Думаю, нет, Ваша Светлость», — покачал головой Распутин. «Судя по тому, что творится на другой стороне, шансов выбраться из этой ловушки у нас не особенно много. Но мы можем попробовать переправить за пределы эпицентра несколько человек. Правда, будут жертвы». Макс смерти невозмутимо посмотрел в сторону иностранцев, но мне такой вариант не подходил. Стоявший неподалеку кот одобрительно кивнул, чего я от африканца никак не ожидал. Несколько секунд раздумий, и я начал хлопать себя по карманам в поисках артефактного телефона. Сбоку что-то хрустнуло. Я достал оплавленный кусок пластика, в котором ощущались жалкие искры пространственной магии. Встряхнув агрегат и пару раз треснув по нему рукой, увидел, как он начал восстанавливаться. Спустя несколько мгновений У меня в руках оказался абсолютно целый и готовый к работе телефон. С надеждой вдавив кнопку связи с Нюшей, приложил телефон к уху и с фантастическим облегчением услышал длинный гудок. «Алло! Алло, я на связи!» Практически сразу услышал я голос младшей сестры. «Что у вас там?» «Нам нужна эвакуация», — ответил я. «Что у них там?» Послышался на заднем плане голос Насти. «Они живы?» — спросил еще кто-то, но кто именно, я не разобрал. «Ты можешь построить прокол, которым доставляла к нам Ивана и его спутников?» — уточнил я. «Могу, но это будет очень дорого», — без колебаний ответила улитка. «Плевать». «Сейчас важно только время. У нас осталось несколько минут до того, как пространственный карман схлопнется, и мы окажемся в эпицентре аномального шторма». «Не знаю, что там у вас происходит, но у нас тут на границе настоящее безумие», — сообщила Нюша. Я смогу построить прокол, но только до края аномальной зоны. Барьер вокруг пока что держится, но мы боимся, что он прорвется. И тогда аномалия начнет неконтролируемо увеличиваться. Все дружины родов Первого и Второго круга приведены в полную боевую готовность, добавила Настя. Император отправил войска. Та же история происходит по всем аномалиям в пределах Российской империи. Меньше слов, потом все обсудим, коротко ответил я. Стройте портал. Через несколько минут в десятки метров от меня возникло неровное дрожащее окно. Петр, стабилизируй», — приказал я, и личный слуга Распутина тут же подключился к делу, безжалостно расходуя накопленную энергию. Барьер вокруг пространственного кармана уже разливался процентов на 30, и продуберанцы энергии разных сил вихрями врывались внутрь убежища Олимпия, выдирая целые пласты земли вместе с энергоструктурами деградировавшего вершителя. Нервокруг расползался на лоскуты, единственным относительно стабильным куском оставался прямоугольник пространственного перехода, за которым я видел полыхающую рощу огнеростов. Антип, Григорий, вы первые, приказал я. Следом иностранцы. Я не смогу с этим ничего сделать, ваша светлость, проходя мимо меня, произнес Григорий. Слишком велика глубина потрясения. Понял? кивнул я. «Будем решать вопросы по мере их поступления. Мне сначала нужно вывести представителей иностранных делегаций. Ты на той стороне их встречай и делай, что можешь». «Понял», кивнул в ответ оборотень и нырнул в портал. Количество людей вокруг начало стремительно уменьшаться. Гвардейцы, стоявшие плотным кольцом вокруг меня, не двигались с места и остались охранять меня даже после того, как Иван попытался поговорить с их командиром. Я молча кивнул оборотню, и тот, нехотя, ушел через пространственный прокол. Одним из последних. Мне нужно было пройти примерно 10 метров, и в этот момент скрепы пространственного кармана вокруг нас наконец оглушительно лопнули. Удар, который прошелся по всем одаренным вокруг, вышиб сознание. В глазах потемнело. Последнее, что я увидел, шагавшего ко мне командира гвардии. Конец одиннадцатого тома. Текст читал Александр Башков.